Его Королевское Высочество приказал дать мне все дублеты, которые я пожелаю иметь, вследствие чего я получила много окаменелостей не только местных, но со всего земного шара, собранные Великим Кома, благодаря которому возродилась и расцвела наука в Италии. Затем мы отправились в Пизу. Этот красивый город с пятнадцатитысячным населением и считается вторым в Тоскане». Страбон говорит, что он был основан аркадянами по возвращении с Троянской войны. Другие ученые уверяют, что он был основан значительно раньше Пелопсом, сыном фригийского царя Тантала. Как бы то ни было, Пиза значилась в числе 12 главных городов Этрурии. После падения империи в XI столетии она господствовала на море. В 1509 году она перестала быть республикой, И Медичи, желая обезопасить себя от пизанцев, в 1609 году обнаруживших стремление к независимости, постоянно старались ее ослабить. Пиза – город довольно большой и красиво выстроенный, но вследствие малочисленности жителей, сравнительно с его величиной, он кажется немного пустынным. Промышленности у него нет никакой, хотя река Арно, протекающая посреди города, казалось, могла бы способствовать ее развитию. В нем есть только фабрика стальных изделий. К самым замечательным памятникам старины относится собор, выстроенный в XI веке и украшенный добычей, отнятую пизанцами у сарацин. У него три великолепные бронзовые двери работы Джо Ванни да Болунья, изображающие страсти Господни. Весь собор мраморный и украшен 74 колоннами, из них 62 сделаны из восточного гранита. В соборе есть две колонны из парфира и четыре картины Андреа дель Сарто. Любитель естественной истории заметит, что одна из маленьких колонн, поддерживающих кафедру, составлена из кусочков разных сортов парфира, соединенных между собой пастой из простого парфира. «Комиссар дал в мою честь великолепный обед, а после обеда повел нас на двор госпожи Розальмины смотреть игры на мосту, устроенные специально для меня». Противники, носящие названия своих приходских церквей, Санта-Мария и Санта-Антонио, вступают в бой на мосту. На них каски и шлемы, они одеты в длинные плащи. Единственное их оружие состоит из плоской дубины с двумя рукоятками. Пизанцы так любят эти турниры, что нередко в них принимают участие вельможи. Они происходили каждые пять лет, но, кажется, будут прекращены. Великий герцог, не воспрещая вовсе, затрудняет, однако, их осуществление, объявив, что 48 депутатов от обеих сторон обязаны нести ответственность за последствия турнира, возмещать убытки и содержать семьи убитых не только местных крестьян, но и флорентийских или ливорнских, нередко приезжающих помериться силами с пизанцами. Часто эти игры порождали ссоры и дуэли. Все высшее общество принимало в них участие, и дамы носили цвета своих приходов. Матери и сестры ссорились между собой, если по мужу принадлежали к разным приходам. Я провела время большой жары и малярии на морских купаниях в Пизе. В этот период времени путешествие является небезопасным ввиду свирепствующей малярии. В Пизе я жила у нашего представителя, графа Моченига, У него был собственный дом, где мы и расположились очень удобно. Этот хороший, честный человек жил своей семьей по старинным обычаям. Он занимал с женой и дочерью одну комнату, другую предоставил своему сыну, а третья служила ему кабинетом. Остальную же часть дома он предоставил мне. На берегу моря я наняла отличный дом. Нам отпускали из герцогской публичной библиотеки и из разных монастырей все книги, какие я только хотела». Я установила целую систему чтения в хронологическом порядке и по предметам чтения. В 8 часов утра после завтрака мы с детьми отправлялись в самую большую комнату на северной стороне дома. В 11 часов мы закрывали ставни и читали поочередно вслух до 4 часов. Затем мы одевались и в 5 часов обедали. После обеда мы еще занимались чтением 1 час – «Тогда уже наставало время, когда можно было, не задыхаясь от жары, открывать окна и гулять вдоль канала. Это место было единственным, где можно было дышать свежим воздухом. Но оно было запущено и завалено всяким мусором. Я велела его расчистить на свой счет, посыпать гравием и поставить скамейки. Мы задыхались от жары и недостатка воздуха». Так что я писала одной своей подруге, что если ночью мы и не жаримся от солнца, то, вероятно, какой-нибудь злой дух выкачивал из пизы весь воздух пневматической машиной».